Глава 11 На ходу начал застегивать шлем и надевать перчатки. Маска ждала меня в самолете. Техники, завидев двух бегущих летчиков, поняли все без слов. Тут же закружился муравейник вокруг самолета. «О, уже летим?» – спросил у меня техник дядя Вася, когда я, промчавшись мимо него, запрыгнул на стремянку. «Погода портится, нельзя медлить», – услышал справа от себя голос Байрамова, поднимающегося в кабину. За спиной уже загудели двигатели СУ-27. Вигучев нас опережает на несколько минут. Маску пристегнул, подключил шнур радиосвязи и тут же начал запрашивать руководителя полетами. Лесная 088, приветствую, запуск прошу. 088, у меня только команда на 017. -го. Ответил мне РП. Проверьте, а я пока запущусь. «Время нельзя терять. Очередную свинью нам кто-то подкладывает. С возвратом на аэродром. Как приняли? Точно так, с возвратом. Главное взлететь, а там уже разберемся. Вигучев уже запросил начало руления. Придется взлетать после него. Сергей, ты знаешь все проблемы корабля? Спросил у меня Сагид, когда я готовился начать руление. Вполне. Что-то еще добавилось? Надеюсь, что нет. Посмеялся Байрамов. Недостатков на Леониде Брежневе было в избытке. Достаточно сказать, что на нем отсутствовал аварийный барьер для удержания самолета на палубе в случае обрыва троса. Одна из четырех гидравлических машин аэрофишингеров явно не обеспечивала вытяжку троса после зацепления, тем самым она может не обеспечить остановку самолета в пределах палубы. умеет это держать стоит, но концентрироваться нельзя. Время идет почти на секунды. Неизвестно, сколько долго нас будет ждать корабль в готовности к посадке. 0.88 за 0.17 прошу вырулить! запросил я, когда Вигучев прорулил мимо нас. Разрешил. Держусь на минимально возможном расстоянии от Су-27. Видно, что Вигучев торопится и пытается увеличить дистанцию даже на Земле. Каждая секунда на счету. Ты уверен, что надо так близко держаться? Безопасность полета прежде всего? Я же его не обгоняю или предлагаешь залететь с трамплина? Мы находились как раз напротив этой горки. Взлет нам разрешились большой полосы, но именно сейчас можно было обогнать Вигучева. «А вот это хорошая идея. Сразу вырвемся вперед». «Давай уже играть по-честному. Суховцы же не хитрят». «Вот как всегда. КБ МИК честь и доблесть, а Сухова...» «Тоже. Без внутренней конкуренции фирм не будет прогресса внешнего». «Вот сейчас и посмотрим». Вигучев занял исполнительный старт. Выровнялся. Быстро проверил механизацию и положение рулей в хвостовой части. Стабилизаторы несколько раз отклонились в крайнее положение. «Су-17, прошу взлет! запросил в эфир Вигучев. «Разрешил», – ответил руководитель полетами. Су-27К начал разбег и быстро оторвался от полосы. «В это время я уже запрашивал свой залет, но руководитель полетами медлил». Выдерживал интервал между нами. Ему все равно до нашей конкуренции. Лесная, 088 к ко взлету готов. По команде, отвечает РП. Рука лежит на рычаге управления двигателями. Перед собой вижу, как набирает высоту Вигучев. Он все выше и дальше отдаляется от аэродрома, но взлетный курс не освобождает. Специально? Пытается таким образом нас задержать? Доложил Вигучев. 088 прошу взлет, запросил я и сразу начал выводить обороты двигателя на максимал. Самолет присел на переднюю стойку, слегка наклонив нос, начал раскачиваться, трястись. Миг 29, будто сам в ожидании взлета. Пауза затягивается. Сколько уже можно нас держать? тормоза сдерживают самолет на месте из последних сил. Отпускаю тормоз. Самолет начинает бежать по полосе. Скорость растет, Сагид следит за ней и подсказывает значение. «Отрыв!» – произносит Байрамов, и я отклоняю ручку управления на себя. В глаза бросается циферблат часов. Ровно 12.35 московского времени. Тут же выполняю ворот вправо, убираю шасси и начинаю набирать высоту. «Лесная, 088, отхожу по маршруту. Связь по направлению доложу». Наблюдаю впереди и выше себя Су-27, следующий в направлении авианесущего крейсера. «До начала полета в Крыму я море видел только в Белогорске. На кораблях никогда не ходил. Да что там говорить! Больше, чем моторной лодки, ничего не было в моей морской практике!» В разрывах облачности замечаю различные морские суда и боевые корабли. «В Черном море кипит своя жизнь». По водному пути из Новороссийска шли отечественные иностранные суда, рыбаки на сейнерах ловили рыбу. Я пристально вглядывался в морскую даль, стараясь быстрее обнаружить авианесущий крейсер. Перед глазами уже стоял силуэт мощного и величественного корабля. Представляю, как он сейчас ищет встречный ветер, меняет постоянно курс, чтобы обеспечить самолетом на посадке силу ветра в 15 метров в секунду. А лучше 20. Саламандра, 017. Слышу я в эфире, как запрашивает руководителя полетами на корабле Вигучев. Пока они ведут радиообмен, продолжаю искать глазами Леонид Брежнев. И вот он показывается на горизонте: Наблюдаю, по курсу справа. Не могу привыкнуть, что он выглядит как спичечный коробок. Ну, скоро он станет больше. Чем ближе приближаешься к кораблю, тем значительнее его размеры. В воздух поднимаются клубы дыма котловой установки крейсера, по которой можно отыскать его очень быстро. «Саламандра, 088, добрый день! К вам по заданию! Прошу снижения до 1000!» Запросил я руководителя полетами на Брежневе. «Добрый! До 1000 разрешил снижение!» Вигучев впереди уже выходит на посадочный курс. «Снижается медленнее нас!» У Су-27 посадочная скорость меньше. Подходит к кораблю и выполняет проход, пока примеряется. Тоже примеримся? Однозначно. Каждый раз система посадки работает по-разному. Просто это не то же самое, что на нитке. Выхожу на посадочный курс. Темные воды сливаются воедино с кораблем. До него несколько километров. Начинаю снижаться. 20. Начинает руководить мной РВП. Ветер хоть и встречный, но самолет бросает из стороны в сторону. Держаться на нити галисады очень сложно. Первые капли пота выступают моментально. Красно-зеленый слева 15. Надо исправлять. Миг 29 тяжело выходит на расчетную траекторию, но вновь проскакивает зеленый сектор. По курсу еще получается выровнять, а вот по высоте тяжело. Сагит молчит. Дает мне самому прочувствовать процесс посадки. Продолжаю выгребать вправо, работая ручкой управления, отклоняя педали и думая головой. «Паси, паси!» Шепчет по внутренней связи Сагит. Ошибка должна быть не больше метра, которую на такой скорости и высоте увидеть нереально. Посадочная палуба расположена под углом 5 градусов к строительной оси корабля. А так хочется лететь с курсом следования корабля. Сколько же всего нужно учитывать для одной лишь посадки? зелёный на курсе. Уф, выровнялся. Осталось по высоте исправить. Подхожу к корме. На палубе наблюдаю аварийные средства, по краям какие-то люди. И вот посреди этого базара и нужно будет сесть. И тут почувствовал воздушную яму. Она в паре сотнях метров за кормой. Сводит все усилия на нет. Самолет просто затягивает вниз и тащит в сторону. «Проход!» — командует руководитель полетами. Обороты на максимал. Тяну ручку управления самолетом на себя и отрываюсь от палубы. Проношусь мимо надстройки корабля и задранного вверх трамплина. И вдруг опять начинает кренить вправо. Благо, Миг-29 более охотно реагирует на парирование таких моментов на малой скорости. 0, 88, 300 метров, левый круг. Отправляет меня на карусель руководитель полетами. Понял вас! А в это время Вигучев выходит на посадочный курс и продолжает примиряться к палубе. Так продолжается в течение следующих 30 минут. Наш хоровод заканчивается только ревом двигателей над палубой и распугиванием чаек. А их тут достаточно. На корабле в данный момент порядка 3000 человек, и они, естественно, мусорят. Смотрю на часы и топливо «Мир». Время у нас весьма ограничено. Стараюсь экономить керосин, но он продолжает уходить. Настанет такой момент, что нам придется уйти на землю по остатку топлива. Никакой команды так и не поступает. «Сергей, ты не устал?» «Нет, тренируемся дальше». «Топливо». Бросаю взгляд на прибор и продолжаю выполнять очередной заход на палубу. «Сергей, нам осталось работать здесь 15 минут, потом нужно улетать». Понял, ждем команду. Корабль снова передо мной. На посадочном 200, доложил я. 088. На палубе ветер слева под 5 градусов до 10 метров в секунду. Такой информации раньше не давали. Возможно, нам разрешено пройти с касанием? Скорость на приборе 250 км в час, и надо ее гасить. Начинаю притормаживать, но с потерей 5 км в час на глиссаде становится держаться сложнее. Ничего, попотеем сейчас, а потом будет проще. Зато трос не порвется. 088 красный и зеленый на курсе. Подходишь к зеленому? Добавляю обороты. Визуально в зеленой зоне, все хорошо. Отклонением педали удерживаюсь строго на линии. Можно сесть, но команды нет. Про себя думаю, что за спрос не бьют. «Саламандра, к посадке готов!» — запрашиваю я. Молчание в эфире. Представляю, что там творится у руководителя полетами. Я ему сейчас не завидую. «Разрешил конвейер!» — буквально кричит мне в эфир РП. «Выполняю!» подсказывает РВП. Напряжение растет как никогда. Сейчас будет первое касание палубы МиГ-29. Вот и корма. Чувствую, как попадаю в воздушный поток. Он хочет бросить меня вниз. Самолет тормозится и проседает. «Зеленый на курсе! Зеленый на курсе!» Повторяет РВП. Ощущение просадки пришло скорее от заднего места, чем со стороны зрения. Рычаг управления двигателями перемещаю вперед. Зеленый на курсе. Зеленый. Зеленый. Посадка. Конвейер подтвердил. Еще немного. Палуба стремительно приближается. Толкаю ручку управления ей навстречу. Удар. Максимал. В эфире раздается громкий голос РВП. Мгновенный рычаг управления двигателями толкаю вперед до отказа. Держу нос самолета от резкого опускания. «Есть форсажи!» – перебивая друг друга, говорят РВП и Сагит. Не успел оторваться, как подо мной уже не палуба, а несколько десятков метров высоты до воды. Перевести дух времени нет, надо прощупывать палубу дальше. На корабле идет борьба среди руководства трех министерств, и никто не хочет взять на себя ответственность. Бросаю взгляд влево и вижу, как Вигучев тоже касается палубы. посадка, конвейер подтверждаю. Слышу в эфире команды РВП. Касание ИСУ-27К взмывает вверх. «Саламандра, прошу следующий заход с посадкой», запрашиваю я. Время пришло, надо только получить разрешение. «Запретил», резко отвечает руководитель полетами. «Значит, пока не могут наши генеральные конструкторы пробить стену запретов». «Не знаю, как тебе, а я это все называю ужас без конца». «Тогда уж пускай будет бесконечный ужас!» Ответил я Сагиту по внутренней связи. Апрель 1984 года где-то в Черном море. Руководитель полетами авианесущего крейсера Леонид Брежнев. Помещение команды диспетчерского пункта с каждой минутой становилось все тяжелее и тяжелее находиться. Сигаретный дым смешался с запахом пота и одеколонов, вошедших начальников. Со всех сторон сыпались доклады о готовности к посадке. «Палуба свободна! Четвертый трос готов! Борт наблюдаю, управляю!» Только и успеваю отвечать, принял и понял. Самолет КБ миг только что коснулся палубы и взмыл вверх. То, что происходило на командно-диспетчерском пункте, нельзя было назвать порядком или даже беспорядком. и полный звездец. Я не успевал даже в эфир что-то сказать экипажу. Настолько быстро менялась обстановка за моей спиной. «Решение министра где? Вы своевольничаете!» Возмущался капитан первого ранга, сопровождавший председателя госкомиссии по приемке корабля. «Но мы же можем все сейчас выполнить! Летчики готовы!» Продолжал настаивать на своем товарищ Самсонов. Его полностью в этом стремлении поддерживал Белкин. Я был удивлен, что две конкурирующие фирмы сейчас ратуют за посадку друг друга. Причем каждый из них настаивал на праве первого для конкурента. Надо же, как благородно. Но это единственный положительный момент. «На второй круг, РП! Здесь я главный!» Продолжал наезжать на меня адмирал. С ним был солидаренный человек из Министерства авиапрома. Он мне сразу не понравился, и я его сначала выгнал отсюда. Но он вернулся с адмиралом. Прошу следующий заход с посадкой!» Прозвучал в динамике голос летчика Родина. Тут снова вскричали официальные лица. Я уже перестал считать, сколько раз меня отдали под трибунал. Рядом со мной постоянно был либо Белкин, либо Самсонов. «Видно, что эти люди готовы взять на себя ответственность и сами разрешить летчикам посадку. Но это право есть только у меня». «Запретил!» — ответил я 088-му. Самсонов продолжал усмирять пыл больших начальников. «Особо Ян вел себя тот самый представитель авиапрома. Слышал его фамилию, но она так умнее не отложилась. Что-то с волосами связано». Где метод совет? Где решение министра? Как вы определили, что эти самолеты к посадке готовы? Надрывался Чубов. А, точно, родственник одного из членов политбюро. А поддакивал ему представитель Министерства судостроительной промышленности. Нашли друг друга. Во всей этой ситуации тяжело было наблюдать за генеральными конструкторами как самолетных фирм, так и корабля. Возникало ощущение, что если не дать летчикам сесть сейчас, они уже не сядут «Финансирование еще будут рассматривать! Куда вы со своими самолетами на эту палубу?» Возмущался Чубов «Вы должны быть заинтересованы в этом, товарищ замминистра!» Парировал его наезды генеральный конструктор корабля «И так уже почти час Давно бы посадили и начали праздновать Однако это было бы просто, если дело касалось земля здесь, моря Корабль с несколькими тысячами людей. Неудачная посадка и произойдет пожар. МиГ-29 подходит к развороту на посадочный курс. Я обернулся назад и увидел серьезное лицо Самсонова. Пока Белкин вступил в очередную перепалку с руководством, генеральный конструктор показал мне поднятый вверх большой палец. В открытую сказать, чтобы Родин готовился к посадке, нельзя. «РП, предупреждаю!» Кричит капитан первого ранга. Пугает меня и колонии в Уркуте и тюрьмой в Магадане. А! Про себя думаю, что все равно дальше родины не пошлют. Да и сам я сибиряк. Закурил сигарету и взял в руку тангенту. 088. Работайте! Произнес я в эфир. Понял. Протяжно ответил мне. Родин.